Понедельник. Ужин. После того, как коровы были поселены в загон на ночь, Джоэл показал мне, как подключить аккумулятор к электроизгороди, и мы спустились вниз ужинать. Сняв у черного хода обувь, мы вымыли руки и сели за стол. Ужин нам приготовили Тереза, жена Джоэла, и 18-летняя Рэйчел, их дочь. За большим столом из сосновых досок с нами сидели также двое молодых работников – Гален и Питер. Но они были так сосредоточены на еде, что за время ужина не сказали ни слова. У Салатинов есть еще 22-летний сын Дэниел, полноправный партнер отца на ферме. Но он чаще всего ужинает с женой и маленьким сыном в новом доме, который они недавно построили себе на холме. Мать Джоэла, Люсиль, живет в вагончике, который стоит на участке рядом с домом. В ее комнате для гостей я и ночевал. Красный кирпичный дом семейства Салатиных построен в колониальном стиле в 18 веке. Моё первое впечатление от большой уютной кухни состояло в том, что она показалась мне странно незнакомой. Потом я понял, в чём дело. Она точь-в-точь точь напоминает типичную кухню фермерского дома со всеми её деревянными панелями и безделушками, вплоть до связанных крючком салфеток. Такие кухни в вещётном количестве размножились в пригородах американских городов и в ситкомах, по крайней мере, после Второй мировой войны. Это была настоящая американская кухня, ныне предмет нашей острой ностальгии. Да и в остальном ужин в семье Салатиных, по крайней мере, для меня, протекал так, словно он происходил давным-давно в каком-то далёком уголке Америки. Перед началом трапезы Джоэл прикрыл глаза и произнёс бессвязную но поразительно нестандартную версию молитвы, которая представляла собой довольно подробный отчёт перед Господом о делах прошедшего дня. Судя по тону Джойла и лёгкой фамильярности сказанного, Господь находился где-то неподалёку и проявлял к жизни на ферме постоянный и острый интерес. Всё, что мы ели, было выращено на ферме. за исключением сливок для грибного супа, который был подан вместе со вкуснейшей запеканкой, приготовленной Терезой из курицы с фермы Полифейс и брокколи со своего огорода. Рейчел принесла большое блюдо вкусных фаршированных яиц. Яйца в том или ином виде подавались при каждом приеме пищи всю неделю. Ещё не наступил июль, но мы уже пробовали первую сладкую кукурузу нового урожая, которую вырастили в арочной теплице, где проводят зиму несушки. В общем, на столе стояло много всякого разного, и работникам пришлось вытерпеть много шуток об их колоссальном аппетите. Из напитков был только кувшин ледяной воды. Кофе и алкоголь, острую необходимость в которых я почувствовал в конце первого рабочего дня, так на столе и не появились. Похоже, для меня это будет долгая неделя. За ужином я упомянул, что сегодня я съел столько местных кушаний, сколько не пробовал за всю жизнь. В ответ Тереза пошутила, что если бы Джойл и Дэниел сумели сообразить, как заставить расти на деревьях бумажные полотенца и рулоны туалетной бумаги, то с фермы никто и никогда вообще не ходил бы в супермаркет. Это было правдой. Мы ели почти полностью всё своё. Тут я понял, что вариант сельского хозяйства, практикуемый на ферме Полифейс, являлся неотъемлемой частью образа жизни семьи Селатинов. Они не только ели пищу от земли, но почти целиком отделили свою семью от индустриальной цивилизации не имели практически никаких экономических или экологических связей с тем, что Джоэл называл империя, эстаблишмент или Уолл-стрит. Джоэл, который называет себя христианским либертарианским экологом, не хотел иметь ничего общего ни с какими институтами, в особенности с властными институтами. Так и Дэниел и Рейчел получили домашнее образование. В доме было много книг, но не было телевизора. Вообще средства массовой информации сюда не проникали, если не считать газеты Stanton Daily, которая писала о местных авариях больше, чем о войне в Ираке. Эта ферма и эта семья представляли собой на удивление автономный мир. Именно такой я представлял себе когда-то жизнь на всех американских фермах. Но если аграрная самодостаточность, о которой писал Томас Джефферсон, была продуктом необходимости, то сейчас такого рода независимость Есть сознательный и с трудом достигнутый выбор именно таких политики, экономики и образа жизни. Это завоевание, достижение. Если бы Джефферсон попал в наши дни, то, конечно, был бы рад узнать, что в стране действуют последователи его начинания в усадьбе Монтичелла, и среди них Джоэл Салатин. Впрочем, если бы Джефферсон немного осмотрелся вокруг, то обнаружил бы, что этих последователей не так уж много. За ужином я попросил Джоэла и Терезу рассказать об истории фермы Полифейс, истории, в которой довольно легко проследить переплетение политических и чисто сельскохозяйственных мотивов. На самом деле, я альтернативный фермер в третьем поколении, начал Джоэл. Мой дед был постоянным подписчиком журнала Rodale Organic Gardening and Farming. Фред Саллеттн возделывал участок в пол-акра, расположенный в черте городка Андерсон, штат Индиана. Он поставлял на местные рынки фрукты, мёд и яйца, упакованные в ящики, на которых стояла его фамилия. Фред Салатин был не только фермером, но и изобретателем-самоучкой. В частности, он держал патент на первый самоходный садовый дождевальный аппарат. Судя по описаниям Джоэла и Терезы, Уильям, отец Джоэла, был гениальным фермером и чудаковатым человеком, который носил галстуки-бабочки, сандалиями и ездил на седане Plymouth 1958 года выпуска, который он превратил в пикап, удалив все сиденья и крышку багажника. Когда ему надо было съездить в город, он ставил у руля ведро, а лезял в jail. Это страшно смущало нас, детей. Ещё в раннем детстве Уильям Бридил о собственной ферме. После окончания Второй мировой войны, во время которой он служил в авиации, Уильям получил диплом экономиста в университете штата Индиана и сразу после этого купил ферму в горах Венесуэлы, где они с Люсиль начали разводить кур. Почему Венесуэла? Потому что папа почувствовал, что там он может хозяйствовать как хочет, без всяких этих правил и конвенций. Птицеферма Уильяма Салатина процветала до 1959 года. Когда в результате левого переворота правительство пало, искверные американцы оказались в самой гуще политических беспорядков и разгола преступности. Отец Джойла из принципа отказался покупать себе защиту от бандитов у новых властей, которые не видели и нового пути отстоять имущество американской семьи. В результате, пока бандиты ломились в парадную дверь нашего дома, мы скрылись через чёрный ход. После этого ещё 9 или 10 месяцев мы жили в Венесуэле у друга семьи миссионера пока папа пытался заставить правительство вернуть нашу землю. У нас был договор на право собственности, но ни один чиновник без взятки даже смотреть на нас не хотел. И все это время американский посол нам сообщал, что все под контролем. В 1961 году семья Уильяма Салатина была вынуждена все же уехать из Венесуэлы, бросив там все, что было построено и нажито. «Сейчас мне столько же лет, сколько отцу было тогда», — говорит Джоэл. но я просто не могу себе представить, что он чувствовал, когда пришлось все бросить. Этот эпизод явно оставил глубокий след в менталитете Джоэла и подорвал его веру в то, что правительство, будь оно левым или правым, может защитить своих граждан и их собственность, не говоря уже о том, чтобы действовать в соответствии с какими-то принципами морали. При исполненной решимости начать все снова, Уильям Салатин стал присматривать сельскохозяйственные угодья в пределах одного дня езды от Вашингтона, округ Колумбия. Это было ему нужно для того, чтобы продолжить подавать в Венесуэльское посольство петиции с требованием компенсации. Закончилось дело тем, что он купил 550 акров, то есть 223 гектара холмистых и сильно эродированных земель на западном краю долины Шанандоа, у городка Свуп. Местные произносят Своуп. После того, как дотошный журналист Дрю Пирсон рассказал о его деле против венесуэльцев, Салтин получил незначительную компенсацию. на которую купил небольшое стадо крупного рогатого скота гирифордской породы. За 150 лет арендаторы загубили эту ферму, отметил Джоэл. Наверное, местные склоны действительно были слишком крутыми для того, чтобы возделывать на них пропашные культуры, но несколько поколений фермеров-арендаторов всё равно сеяли здесь кукурузу и другие зерновые. И в результате большая часть верхнего слоя почвы оказалась смыта либо подвержена жесточайшей эрозии. Мы находили овраги до 14 футов, то есть 4 метров глубиной. Эта ферма больше не могла выдерживать перепахивание. Во многих местах вообще не осталось верхнего слоя почвы, только выходы гранита и глины. Кое-где мы не могли даже вырыть ямы под столбы забора, так что отец заполнял бетоном старые покрышки и ставил столбы прямо в них. Мы до сих пор лечим эту землю. Уильям Салатин быстро обнаружил, что ферма не даёт возможности одновременно кормить семью и выплачивать ипотечный кредит, поэтому стал подрабатывать в городе бухгалтером. В общем, он превратил свой финансовый проект в научно-исследовательский. Но зато теперь Уильям имел возможность экспериментировать, а значит, и отвернуться от традиционных представлений о том, что должен делать человек у себя на ферме. Неожиданно его инстинктивное желание пойти против консервативной сельскохозяйственной мудрости нашло поддержку у клиентов, которым он вёл бухгалтерию. Многие из них тоже были фермерами и тоже боролись за выживание. Наконец, даже беглый просмотр своих книг убедил отца, что все советы, которые он слышал от консультантов и распространителей передового опыта, что нужно строить силосные башни, спилить деревья, выращивать кукурузу, продавать излишки товара, Всё это были рецепты финансового краха. Но он не стал вылетать в трубу банкротства, продолжал Джоэл. Трубыми банкротства на фермерском жаргоне называют элеваторы и силосные башни. Он пошёл совсем другим путём. Уильям прочитал трактат Андре Воазена о травах и начал практиковать ротационные выпасы. Он перестал покупать удобрения и начал сам делать компост. Он не мешал расти деревьям на северных, самых крутых склонах холмов. Отец был очень дальновидным и изобретательным. Он понял, где на ферме лежат ключи к успеху. Их было два: во-первых, трава, а во-вторых, мобильность. Джоэл уверен, что второй базовый принцип мобильность, свидетельствует о том, что Уильям размышлял о передвижной дождевальной установке, созданной Фридрихом Салотиным. Мобильность это у нас в генах, говорит Джоэл. По его словам, именно этот подход дал возможность его отцу изобрести переносную электроизгорищ, портативный телятник, а также передвижной курятник для несушек, который было поручено перетаскивать Джоэлу тогда ещё ребёнку. А вообще-то до своего поступления в колледж Джоэл каждую субботу стоял на фермерском рынке в Стонтене и продавал яйца. Когда Уильям заметил, что в жаркие дни коровы собираются под деревьями, а значит, их навоз тоже концентрируется в одном месте, Он построил портативный тенимобиль, shade mobile. По существу, это был большой кусок холста, натянутый на стальную раму, снабжённую колёсами. Теперь фермер мог заставить скот распространять свой навоз равномерно по всем пастбищам. Для этого нужно было просто раз в несколько дней перевозить тенимобиль на новое место. Подобные инновации помогли восстановить плодородие почвы, и постепенно ферма начала возрождаться. Когда ляги колонизировали авраги, тонкие слои почвы стали солидней, а выходы горных пород исчезли под свежей мантией из дёрна. Уильям Саллетт так и не дождался того момента, когда одна ферма смогла прокормить всю его семью, но успел увидеть, что Джоэл пошёл по его стопам и добивается успехов, сохраняя преданность траве и мобильности, и решимость идти своим путём. Джоэл вернулся на ферму в 1982 году. после 4 лет учёбы в университете Боба Джонса Bob Jones University, основанном евангельским проповедником Робертом, то есть Бобом Джонсоном, и недолгой работы газетным репортёром. 6 лет спустя, когда Джоэлу был 31 год, Уильям Салтин умер от рака простаты. Я до сих пор каждый день его вспоминаю, задумался Джоэл. Определённо папа был немного странным человеком, но странным в хорошем смысле. Многие ли христианские консерваторы читали журнал Mother Earth News. Новости Матери Земли. А он жил своими убеждениями. Я помню, когда в 1974 году по нам ударило арабское нефтяное эмбарго, папа каждый день ездил на работу на велосипеде, проезжая по 35 миль туда и обратно, но не покупал ни капли импортной нефти. Он был бы замечательным паломником, поскольку всегда довольствовался малым и относился к жизни легче, чем другие. Тут мне стало немного стыдно за то, что я когда-то просил Джоэла прислать мне стейк с фермы с скоростной почтой. Теперь я понимал, почему он отказался. Знаете, когда я скучаю по нему больше всего? Когда я вижу высокие травы, жирных дождевых червей и гладких коров. Вижу, как далеко мы ушли с тех пор, как он нас оставил. Как бы он гордился нашей фермой.